Зелень, часть четвертая. Сердца Цзинь и остальных едва не выскочили из груди. Юноши до дрожи опасались, что с Вэй Усянем случится нечто ужасное, и он упадет без чувств, прикрывая ладонями глаза. Неожиданно мужчина ахнул, заставив учеников замереть от страха, и даже их волосы, казалось, встали дыбом. Что там? Вейусянь очень тихо прошептал Шш! «Помолчите, я как раз сейчас это выясняю». Дзинь-Лин понизил свой голос настолько, что он звучал даже тише, чем голос Вэй-Усяня. «Так что ты видишь? Что за существо притаилось за дверью?» Вэй-Усянь, ни на секунду не отводя взгляда от щелки, уклончиво сказал «Ага, да, невероятно, просто потрясающе». Его лицо, похоже, светилось неподдельным восторгом, а восхищенные восклицания исходили словно от чистого сердца, и вскоре любопытство учеников пересилило их тревогу. Лань сэ -джуй не удержался и спросил «Учитель Мо, что там такое потрясающее?» Вэй Усянь пробормотал «Ого, какая красота! Потише, пожалуйста, иначе спугнёте, а я хочу ещё полюбоваться!» Дзинь Лин возмутился. Ну, подвинься, я тоже хочу посмотреть. И я. Вэй Усянь спросил, точно? А то, Вэй Усянь заколебался, будто не желая отходить от окна, но в конце концов уступил. Зинлин подошел первым и взглянул в узкую щель между черными досками. На дворе уже стояла ночь, и в прохладной полутьме даже демонический туман города И немного рассеялся с трудом, но все же позволяя разглядеть окружающую обстановку на несколько метров вдаль. Дзинлин Лин смотрел уже довольно долго, но так и не заметил ничего потрясающего и невероятного. Немного расстроившись, он подумал, неужели своей болтовней я все-таки его спугнул? Как раз в этот момент, когда он совсем заскучал и приготовился покинуть наблюдательный пост, Перед его глазами вдруг проскользнула маленькая высохшая тень. Неожиданный вид существа в полный рост застал Динлина врасплох, и спина его тут же покрылась мелкими мурашками. Он едва не загласил в голос, и лишь усилием воли смог подавить рвущийся наружу крик, сохранив гробовое молчание и оставшись в напряженной, полусогнутой позе. Дождавшись, пока его колотящееся сердце успокоится, Юноша нехотя повернулся к Вэй-Усяню, этому гадкому человечешке, прислонившемуся к окну у двери. Тот, криво улыбнувшись ушлой ухмылкой, поднял брови и спросил «Ну что, красота Динлин кинул на него свирепый взгляд, но, понимая, что Вэй-Усянь намеренно разыгрывал их, стиснул зубы и ответил «Еще какая». Затем он все-таки изменил свое мнение, выпрямился и равнодушно сказал «На самом деле, так себе, разок глянуть и не более». Проговорив последнюю фразу, Дзин Лин отодвинулся в сторону, ожидая, пока следующая жертва попадется на уловку. Благодаря их лживым словам, любопытство учеников достигло наивысшей точки, и Лань -Джуй, растеряв все свое самообладание, устремился к окну. Однако, стоило его глазам приблизиться к щели, как он тотчас вскрикнул, и в отличие от предыдущих двоих, его восклицание звучало абсолютно искренне. Ужас отразился на его лице, и юноша резко отскочил назад, на мгновение потеряв ориентировку в пространстве. Немного успокоившись, Лайнседжуй отыскал глазами Вэй Усяня и запричитал «Учитель мой, там же, там...» Вэй Усянь ответил тоном прекрасно осведомленного человека. «Видел, да? Но держи это пока в секрете, чтобы другие могли так же приятно удивиться. Не порти сюрприза и позволь им самим насладиться зрелищем». Однако остальные ученики, увидев, насколько сильный страх обуял Лань Джуя, даже и не думали подходить к окну. «Приятно удивиться? Больше похоже на «испугаться до полусмерти». Они друг за другом замотали головами. «Нет, спасибо, мы обойдемся». -лин с презрением плюнул. «Мы в таком опасном положении, а ты вздумал дурачиться. Во имя небес, о чем ты вообще думаешь?» Вэй-Усянь ответил. «Не ты ли сам помогал мне дурачиться? И не подражай интонациям своего дяди. Сэджуй, ты напугался?» Лань-Сэджуй покорно кивнул. «Не то слово». Вэй-Усянь сказал. «Это правильно». Сейчас вам выпала прекрасная возможность немного усовершенствовать свое тело и дух. Знаете, зачем призраки пугают людей? Все дело в том, что когда люди напуганы, их сознание затуманивается, а дух приходит в смятение. В этот момент они наиболее уязвимы и легко поддаются высасыванию энергии ян. Вот почему призраки больше всего опасаются бесстрашных, тех, кто не боится их им никак не удается застать смельчака врасплох, поэтому привидения бессильны перед такими людьми, и по этой причине ваша первостепенная задача, как учеников-заклинателей, стать храбрее». Лань Цзинь И, втайне радуясь, что из-за своей временной неспособности передвигаться, он не отправился полюбопытствовать, что же происходит на улице, пробурчал. «Но ведь храбрость дается человеку при рождении, Что же делать, если ты появился на свет трусом? Вэйюсянь ответил, а умел ли ты с рождения парить на мече? Нет, люди учатся подобному, и за дня в день тренируясь. Таким же образом можно привыкнуть и к пугающим вещам, и перестать их бояться. Скажите, отхожее место воняет? Причем весьма тошнотворно, не так ли? Но поверьте мне, если вы месяц проживете в подобном месте, то сможете даже принимать там пищу юношей заворотило от отвращения. И они хором выкрикнули. «Ну нет, это уж точно немыслимо!» Вэй Усянь продолжил. «Это всего лишь пример. Ладно, вы правы, я никогда не жил в отхожем месте. И не знаю, возможно ли там есть даже по истечении такого срока. Так что признаю, я слегка преувеличил. Но это не отменяет того факта, что вы обязательно должны заглянуть в эту щель. Причем не просто заглянуть, тщательно рассмотреть то, что находится сейчас за дверью. Замечайте каждую мелочь. И самое главное, сделайте вывод из своего наблюдения. Обнаружьте скрытые слабости существа за кратчайший промежуток времени. В любой ситуации сохраняйте спокойствие и ищите возможность нанести ответный удар. Что ж, надеюсь, вы услышали меня и все поняли. «Большинству людей никогда не представится случая получить мои наставления, так что отнеситесь к ним с должным вниманием. А теперь никто никуда не бежит. Становитесь в линию друг за другом и смотрите в щель по очереди». «Мы и вправду должны», — Вэйюсянь ответил. «Разумеется. Я никогда не дурачусь. И я никогда не разыгрываю людей. Давайте-ка начнем с дзин и Дзинь-Лин и Сыджуй уже посмотрели». Ландзен И всполошился. Что? Я тоже должен туда заглянуть, но отравленным трупным ядом нельзя двигаться. Ты сам так сказал. Усянь попросил. Покажи язык. А. Цин И. показал язык. А. Вейусянь воскликнул. Мои поздравления, ты исцелен. А теперь храбро ступай навстречу своему страху. Вперед. Ландзен И. возмутился. Как это так уже исцелен? Ты врешь, не бойся? Но все его возражения безапелляционно отклонялись, поэтому Лань Цзиньи пришлось собраться с духом и побрести к окну. Он одним глазом заглянул в щель и сразу же отнял голову. Затем он заглянул вторым глазом и вновь отвел взгляд. Вэй Усянь постучал по доске. «Чего ты так боишься? Я же здесь. Она не ворвется внутрь и уж тем более не сожрет твои глазные яблоки». Лань Цзиньи тотчас отскочил назад я уже насмотрелся». Цепочка учеников медленно, но верно продвигалась вперед, и каждый смотрящий юноша судорожно и испуганно втягивал в себя воздух. Когда все справились с заданием, Вэй Усянь вновь заговорил. «Все закончили? Итак, теперь пусть каждый из вас расскажет остальным, какие подробности вам удалось разглядеть. Давайте подведем итог». Цзинь Лин первым взял слово. «Белые глаза». «Женский пол, маленького роста и очень худая. неуродина, В руках бамбуковый шест». Ланси Джу немного подумал и добавил. «Девушка ростом мне по грудь, одета в лохмотья, на вид не очень опрятная, в целом похожа на нищенку, скитающуюся по улицам. Использует бамбуковый шест в качестве трости для слепых, поэтому, вероятно, ее глаза побелели не после смерти, но она была слепой при жизни». Вэй Усянь отметил: Дзинлин больше видит, но Сыджуй больше замечает. Дзинлин недовольно скривил рот. Еще один юноша заговорил: Девушке всего лишь 15-16 лет. Ее окружает атмосфера живости и кипучести. Имеет овальное лицо, черты его довольно изящны, волосы заколоты деревянной шпилькой с маленькой головой лисицы, вырезанной на конце. И она не просто очень худая, она стройная. А одежды ее, пусть не очень опрятны, но и не покрыты грязью. Если ее немного привести в порядок, она станет прелестной девушкой». Услышав его слова, Вэй Усянь тут же почувствовал, что юношу ждет большое будущее, и осыпал ученика похвалой. «Очень и очень неплохо. Ты способен верно подмечать детали» но в то же время сохраняешь свое собственное видение ситуации. Дитя, ты определенно вырастешь чувствительным человеком». Юноша покраснел и отвернулся к стене, не обращая внимания на смех товарищей. Другой ученик сказал, «Кажется, это она при ходьбе издавала звук бамбукового шеста, ведь если девушка ослепла еще при жизни, то вряд ли она обрела зрение, став призраком, поэтому ей приходится опираться на трость для слепых». Один из учеников возразил «Но как такое может быть? Вы же все видели слепых, так? И они всегда передвигаются не спеша, опасаясь врезаться во что-то. В конце концов, они ведь не видят дороги. Однако призрак за дверью бегает весьма резво. Я еще никогда не встречал такого проворного слепца». Вэй Усянь улыбнулся «Хорошо сказано. Плюсик в твою копилку за столь дельное замечание. Именно так вы все должны рассуждать и впредь. Не упускайте из виду ничего, что может вызвать подозрение. А сейчас давайте пригласим ее в дом и рассеем все свои сомнения. Едва закончив фразу, он резко дернул одну из досок и снял ее. От столь неожиданного движения подпрыгнули не только юноши, столпившиеся в доме, но даже призрак на улице вздрогнула, и с опаской подняла свой шест. Первым делом Вэйусянь поприветствовал призрака, а затем спросил «Девушка, зачем вы преследуете этих юношей? У вас к ним какое-то дело?» Девушка широко раскрыла глаза, и будь она живой, этот жест придал бы ей дополнительной очаровательности. Но зрачков она не имела, и лишь две тонкие струйки крови сочились по ее щекам, усиливая и без того пугающий вид. Юноши за спиной Вэй Усяня тихонько пискнули, на что тот отреагировал. «Чего вы так боитесь? В будущем вам придется наблюдать людей, кровоточащих из всех семи тетяо. Сейчас их всего два, а вы уже не в силах вынести подобного зрелища. Вот именно поэтому я и говорю, что вы должны приобретать как можно больше опыта и становиться храбрее». До сего момента девушка раздраженно нарезала под окном круги, Сердито стучала бамбуковым шестом о землю, нервно топала ногами, злобно поглядывала на всех и яростно махала руками. Однако сейчас ее поведение изменилось. Она принялась рисовать в воздухе знаки, словно пытаясь что-то сказать. Дзинлин удивился. «Странно, почему она не говорит?» При этих словах призрачная девушка замерла и раскрыла рот. Из него тут же сплошным потоком хлынула алая кровь. Ее язык был выдран с корнем. Мурашки поползли по спинам учеников, но все они, не сговариваясь, прониклись к ней симпатией, подумав, «Так вот, почему она не говорит? Бедная девушка, нема и слепа одновременно». Вэй Усянь спросил, «Она использует язык жестов? Кто-нибудь его знает?» К сожалению, никто не понимал, что она пытается донести до них. Девушка пришла в такое волнение, что топнула ногой и принялась что-то корябать на земле бамбуковым шестом. Впрочем, происходила она явно не из семьи. Призрак был безграмотен и не способен написать ничего осмысленного, оставляя в пыли лишь нагромождение толстых черт, которые никто не мог разобрать. Внезапно с дальнего конца улицы раздался звук бегущих шагов запыхавшегося человека – В ту же секунду призрак девочки исчез, но, скорее всего, она вернулась бы позже, поэтому Вей Усянь, ни капли не забеспокоившись, быстро приладил доску на место и продолжил смотреть за происходящим через щель. Ученики также жаждали увидеть, что же там случилось, поэтому они сгрудились перед входом и выстроили целую лесенку из голов, заглядывая в зазор между дверью и косяком. Несмотря на то, что дымка на некоторое время рассеивалась, сейчас она вновь стала сгущаться. Из белой мглы вырвалась пошатывающаяся фигура и продолжила нестись вперед. Человек этот, одетый в черное, бежал весьма неуглюже, спотыкаясь и запинаясь о камни, словно страдая от раны. На поясе его висел меч, завернутый в такую же черную тряпицу. ландзин И прошептал «Это человек с лицом...» «Покрытым туманом!» Лань Джуй тихо ответил, «Скорее всего, нет, тот двигался совсем иначе». Человека преследовала целая толпа ходячих мертвецов, которые шли довольно быстро и потому вскоре настигли его. Яркое и чистое сияние меча озарило демонический туман, незнакомец обнажил свое оружие и принялся отбиваться от атак, Вэй Усянь молчаливо одобрил стиль его фехтования». Отличный удар. Однако одновременно с замахом его меча послышался странный, но уже знакомый плеск, и черно-красный порошок брызнул из отрубленных конечностей мертвецов. Незнакомец оказался в самом центре витавшего в воздухе трупного яда, и, лишенный всякой возможности уклониться от отравы, остался стоять на месте в плотном облаке порошка. От развернувшейся перед ним картины, Джуй пришел в ужас и срывающимся голосом проговорил. «Учитель Мо, этот человек, мы...» Еще одна группа ходячих мертвецов вышла из тумана и устремилась к человеку. Кольцо тварей, окружавших его, стало еще меньше в размерах. Вновь просвистел меч незнакомца, и еще больше порошка изверглась из мертвецов. Само собой, разумеется, человек также вдохнул еще больше трупного яда, и многие его, казалось, уже начали подкашиваться. Вэй Усянь произнес «Мы должны ему помочь». Дзинь Лин возразил «Как ты собираешься ему помогать? Сейчас нам туда не пробраться, вся круга кишит этим порошком. Ты сам отравишься, если приблизишься к нему». Немного поразмыслив, Вэй Усянь отошел от окна и прошел в главную комнату. Юноши с большим любопытством следили за ним глазами. Тот задумчиво зашагал перед вереницей бумажных манекенов самые самой различной наружности, безмолвно стоявших между двумя похоронными венками, и остановился у пары женщин. Ни одна бумажная кукла внешне не походила на свою соседку, но этим женщинам, казалось, намеренно предали некое подобие друг друга, превратив их в сестер-близнецов. Макияж... Одежда и даже черты их лиц были одинаковыми, а изящно изогнутые брови и легкие улыбки заставляли думать, что в комнате вот-вот зазвенит их переливистый смех. В ушах женщин блестели массивные красные серьги, запястья обхватывали золотистые браслеты, на ногах красовались расшитые туфли, а волосы собраны в двойной пучок. Их облик напоминал служанок из богатых и знатных семей. Вэй Усянь произнес, «Пожалуй, остановимся на этих двоих». Он легко провел рукой по обнаженному мечу одного из юношей, неглубоко порезав большой палец. Затем он вернулся на место и четырьмя небрежными мазками нарисовал выбранным манекеном зрачки. После Вэй Усянь сделал шаг назад и, еле заметно улыбаясь, прочел заклинание «Стыдливый взгляд и длинные ресницы», Алые губы, манящие в улыбке. «Будь ты добра или зла, нарисованными глазами я призываю тебя». Внезапный порыв зловещего ветра налетел на лавку, и юноши невольно покрепче вцепились в свои мечи. В следующую секунду сестры-близнецы резко вздрогнули. Еще через мгновение с их ярко очерченных губ сорвался переливчатый смех. «Это был призыв нарисованных глаз», Примечание переводчика. «Призыв нарисованных глаз» – «дань дзим» – фраза, имеющая значение придать полную законченность делу и дословно переводящаяся как «нарисовать зрачок». Название восходит к легенде о нарисованном гениальным художником драконе, который улетел, когда в глазах была поставлена точка зрачка. Словно увидев или услышав что-то крайне смешное, Пара бумажных манекенов зашлась в непрерывном клокочущем хихиканье. При этом глаза их, нарисованные человеческой кровью, бешено вращались в глазницах. Подобное зрелище одновременно очаровывало и внушало страх. Встав напротив женщин, Вэй Усянь отвесил им учтивый поклон в знак приветствия. Сестры-близнецы ответили любезностью на любезность, слегка склонив головы и вытянувшись по струнке. Вой усянь указал за дверь. «Приведите в дом живого человека, всех остальных уничтожить». Мощный и пронзительный хохот манекенов раздался в комнате, и дуновение зловещего ветра распахнуло дверь настежь. Женщины бок о бок выскочили на улицу и юркнули в самую гущу живых мертвецов. Даже самый смелый мечтатель не смог бы вообразить, какими яростными и сметающими все на своем пути стали эти создания, изготовленные из обычной бумаги. Они мягко переступали ножками в изысканных туфельках и со свистом рассекали воздух воздушными рукавами. Легкий взмах одной руки, и рука мертвеца срезана по самое предплечье. Легкий взмах другой, и половина головы трупа катится по земле. Казалось, будто их рукава превратились в острые клинки. Кокетливый девичий смех эхом разносился по всей улице, пленяя и ужасая разом. Вскоре все пятнадцать или шестнадцать ходячих мертвецов оказались порубленными на куски парой манекенов. Две бумажные служанки одержали безоговорочную победу и, повинуясь приказу, втащили в дом совсем ослабевшего беглеца. Затем женщины вновь умчались на улицу, и двери сами собой закрылись за ними». Они встали по обеим сторонам от входа, будто каменные львы на страже резиденции важной персоны, и, наконец, затихли. Ученики вытаращили глаза и лишились дара речи. До этого бесчестные методы встречались юношам лишь в описаниях из книг или в рассказах старших. В то время они никак не могли взять в толк, если эти методы столь извращены, Почему же столь много людей до сих пор стремятся овладеть подобными знаниями? И почему у старейшины Илин огромное количество подражателей? Однако сейчас, когда они воочию узрели возможности пути тьмы, ученики наконец поняли его притягательность. Это при том, что им удалось увидеть самую верхушку айсберга, призыв нарисованных глаз». Вот почему вскоре отвращение на лицах юношей, оправившихся от первоначального шока, сменилось нескрываемым воодушевлением. Они понимали, что приобрели бесценный опыт, которым обязательно поделятся со своими товарищами. Один лишь Дзинлин Лин не разделял всеобщего восторга. Лань Сэ Джуй подошел к Вэйусяню, намереваясь помочь незнакомцу, но тот предупредил «Не подходите близко и не касайтесь порошка», Трупный яд может отравить вас, даже просто попав на кожу. Когда бумажные манекены внесли человека в дом, тот находился в полубессознательном состоянии, словно силы уже покидали его. Однако сейчас его разум прояснился. Незнакомец откашлялся, прикрывая рот рукой, будто беспокоясь, что порошок, неминуемо вылетающий из его нутра, может навредить другим, и слабым голосом произнес. «Кто вы?» Голос его звучал крайне устало, и свой вопрос он задал не только лишь потому, что люди в комнате являлись для него полными незнакомцами, но и от того, что мужчина не имел возможности видеть. На его голове находился лоскут белой ткани, толстым слоем обмотанный вокруг глаз. Вероятнее всего, человек был слеп. И надо заметить, этот слепец весьма и весьма неплохо выглядел, Точеная переносица, тонкие губы мягкого красного оттенка, фраза «почти красивый» лучше всего описывала его. К тому же человек казался совсем молодым, пребывающим в возрасте между юношей и мужчиной, и неизбежно располагавшим к себе любого. Вой Усянь подумал, интересно, почему в последнее время я так часто сталкиваюсь со слепыми, и мертвыми, и живыми, и воочию, и по слухам? Дзинлин неожиданно воскликнул «Эй, между прочим, мы до сих пор не знаем, что это за человек, друг он нам или враг. Почему мы ни с того ни с сего решили его спасти, а вдруг он злодей, и тогда получится, что мы сами пустили змею в свой дом?» Несмотря на то, что Дзинлин высказал правильные мысли, все же слова эти без обиняков, произнесенные в присутствии незнакомца, прозвучали довольно грубо. Но, вопреки ожиданиям, мужчина совсем не рассердился и, похоже, даже не забеспокоился, что его вышвырнут вон. Он всего лишь улыбнулся, обнажив кончики миниатюрных клычков. «Молодой господин, вы совершенно правы. Мне действительно лучше уйти». Дин Лин, никак не рассчитывающий на подобный ответ, на секунду опешил и, так и не найдя, что сказать, запальчиво фыркнул. Лань Сэджуй поспешил примирить их. «Но ведь он может оказаться и хорошим человеком. К тому же правила нашего ордена запрещают бросать умирающего на произвол судьбы». Дин Лин упрямо ответил. «Как хотите. Вы же у нас добряки. Моя же позиция. Если кто-то и умирает, то при чем здесь я?» Ландин И вспылил. «Ах ты!» На середине фразы он вдруг в изумлении захлопнул рот, словно проглотив язык. Он замолчал, потому что увидел меч – который незнакомец прислонил к столу. Черная трепица, обмотанная вокруг него, наполовину сползла, явив оружие взору. Меч этот создал мастер исключительных способностей. Ножны цвета бронзы представляли собой ажурную резьбу, изображающую замысловато переплетенные иниевые узоры. А сквозь них сияло лезвие, выкованное словно из серебряных звезд, и мерцающие бриками кристально чистого света в форме снежинок. Меч сверкал прозрачной, но в то же время насыщенной красотой. Ланзин И широко распахнул глаза, будто намереваясь что-то выпалить. Вэй Уся не знал, что именно хотел сказать юноша, но осознавал, что если мужчина скрыл свой меч под черной трепицей, то значит явно не хотел, чтобы оружие увидели. Поэтому он, не желая спугнуть незнакомца, одной рукой накрыл рот Лань Цзиньи, а указательный палец второй приложил к своим губам, давая остальным ученикам знак хранить молчание. Цзинь Лин, беззвучно шевеля губами, произнес два слова, потом вывел их пальцем на покрытом пылью столе. «Шуан Хуа! Этот меч Шуан Хуа?» Вэй Усянь также беззвучно спросил – Меч Сяо Син Ченя? Шуан Хуа?» Шуанхуа? Дзинлин и остальные утвердительно кивнули. Юноши никогда не встречали Сяо Синченя, но Шуан Хуа был уникальным и хорошо известным мечом, обладающим не только значительными духовными силами, но и выглядящим поразительно изящно. Иллюстрации этого меча украшали страницы бесчисленных каталогов оружия. Редко кто мог забыть подобную красоту. Вэй Усянь подумал, если это Шуан Хуа, а его владелец слеп, похоже, одного из юношей посетила схожая мысль, и он, нестерпев, потянулся к слоям ткани, обмотанным вокруг глаз незнакомца, намереваясь сдернуть их и проверить, на месте ли глаза мужчины. Однако, едва его рука коснулась ткани, как на лице человека появилось крайне болезненное выражение, и он слегка отодвинулся, словно страшась что другие коснутся его глаз. Юноша, осознав, насколько неприлично он себя вел, медленно убрал руку и забормотал. «Простите, простите, я случайно?» Незнакомец поднял левую руку, одетую в тонкую черную перчатку, желая закрыть ей глаза, но не решился. Возможно, причина тому состояла в том, что даже легкое касание – причиняла ему такую невыносимую боль, что даже мелкие капли пота проступили на его лбу. Он принужденно сказал «Ничего страшного». Голос его при этом слегка дрожал. Подобное поведение давало почти полную уверенность, что этот человек был никто иной, как Сяо Син Чень, пропавший после случая с кланом Чан. Однако Сяо Син Чэнь еще не подозревал, что его раскрыли, и после того, как боль отступила, принялся на ощупь искать Шуанхуа. Хуа. Вэй Усянь быстро натянул на меч сползшую черную трепицу. Сяо Син Чэнь наконец, взял свое оружие в руки и учтиво кивнул. «Позвольте поблагодарить вас за помощь, а теперь мне пора». Вэй Усянь предложил. «Останься пока здесь, ты отравлен трупным ядом». Сяо Син Чэнь спросил. «Насколько серьезно?» Сянь ответил. «Весьма серьезно». Сяо Синчэнь сказал. «Если дела настолько плохи, то к чему мне оставаться здесь? Я ведь уже безнадежен. Так не лучше ли тогда мне уничтожить еще немного мертвецов, пока я сам не пополнил их ряды?» Услышав, что он вот так просто смиряется со своей кончиной, юноши почувствовали, как кровь забурлила в их жилах от несправедливости». Лань и горячо затараторил. «Кто сказал, что ты безнадежен? Оставайся здесь, он тебя исцелит!» Вэй Усянь удивился. «Я? Извини, ты действительно говоришь обо мне?» Он не находил в себе сил сказать все как есть. Сяо Синчэнь вдохнул слишком много порошка. И лицо его приняло уже темно-красный оттенок. Едва ли каша из клейкого риса чем-то поможет. Сяо Синчэнь возразил. «Я истребил уже несчетное множество мертвецов в этом городе, но они продолжают преследовать меня, и новые приходят взамен уничтоженных. Если я останусь здесь, то рано или поздно вы потонете в море трупов». вы Усянь спросил. «Тебе известно, почему город И стал таким?» Сяо Синчэнь покачал головой. «Нет, я всего лишь бродячий закл... бродил в окрестностях». «Я слышал о странностях, творящихся здесь, и решил отправиться на ночную охоту. Вы даже не представляете, насколько мощные живые и ходячие мертвецы обитают здесь. Некоторые передвигаются настолько быстро, что от них никак невозможно спастись бегством. Другие же, будучи уничтоженными, извергают порошок, содержащий трупный яд и отравляющий людей даже при легком прикосновении. Однако, если ты не зарубишь их, «Мертвецы налетят на тебя всем скопом и примутся кусать и царапать, что также в итоге приведет к отравлению. С этими трупами весьма сложно справиться, а судя по вашим голосам, вы совсем юны и малочисленны, ведь так? Позвольте посоветовать вам уходить отсюда, как можно скорее». Едва он закончил предложение, как снаружи послышалось зловещее хихикание бумажных сестер. «На этот раз...» Смех звучал пронзительнее, чем когда-либо. ЗЕЛЕНЬ ЧАСТЬ ПЯТАЯ Лань Цзиньи выглянул наружу через дверную щель, а затем тут же прикрыл ее своим телом. — Их так много? — Вэйюсянь спросил. — Ходячих мертвецов? — Так много это сколько? Лань Цзиньи ответил. — Не знаю. Вся улица кишит ими. Так что должно быть целые сотни, и новые продолжают пребывать. Не думаю, что бумажные манекены смогут их сдержать. Когда сестры-близнецы, стерегущие вход, перестанут справляться, все ходячие мертвецы хлынут в дом. Если тварей уничтожить, они извергнут трупный яд, отравляя все вокруг, и кровь по жилам людей, продолжающих сражаться, будет течь в несколько раз быстрее, грозя скорой гибелью. Если же оставить их в покое, мертвецы просто-напросто разорвут Вэй Усяня и остальных на части. Услышав слова юноши, Сяо Синчень покрепче ухватился за меч, поднялся и вознамерился уйти, похоже, помышляя напоследок, сделать все, что в его силах. Однако щеки его вдруг налились пунцовым цветом, а сам он пошатнулся и рухнул на землю. Вэй Усянь сказал... «Посиди и отдохни немного. Скоро все разрешится». С этими словами он ловко порезал указательный палец правой руки, а меч Лань Цзиньи и пара красных капель упала на пол. Лань Цзиньи спросил, «Ты опять собираешься использовать призыв нарисованных глаз? По два зрачка на каждого манекена. Сколько крови тебе понадобится? Хочешь, я дам тебе немного своей?» Остальные юноши тотчас же закатали рукава. «И я тоже могу!» Вэюсянь, не зная плакать ему или смеяться, ответил «Спасибо, не стоит. У вас есть пустые талисманы?» Ученики были еще очень юны, и уровень их мастерства не позволял им писать руны на ходу, поэтому все талисманы, имевшиеся при них, уже содержали тексты заклинаний. Лань покачал головой «Нет». Вэй Усянь вовсе не расстроился. «Ничего, подойдут и заполненные». Лань -Джуй выудил из мешочка Цянькунь целую стопку прямоугольных полосок бумаги, но Вэй Усянь взял лишь один, бегло осмотрел его и, сложив вместе указательные и средние пальцы, размашистым почерком сверху вниз вывел новые руны поверх старых, начертанных киноварью. Красная кровь и алый сульфит ртути смешались и образовали текст другого заклинания. Вэй Усянь, легко взмахнув кистью, отправил талисман в полет, и тот сам по себе воспламенился. Затем мужчина вытянул вперед левую руку, поймав опадающий пепел, сложил кулак и склонил голову. Через несколько мгновений он разжал кисть и аккуратно сдул черную пыль на толпу бумажных манекенов, прошептав Огонь не способен выжечь дотла, Как ветром осенним повеет, Так вновь возродится трава. Примечание переводчика Строчка из стихотворения «Трава» Бай Перевод Элзе Эйдлен Пепел закружился по комнате. Силач преисподней, Возвышавшийся впереди всех, Внезапно поднял саблю, Покоящуюся у его ступней, И перебросил ее через плечо. Бумажная красавица В изысканных одеждах, С волосами, собранными в высокий пучок, вальяжно вытянула вперед правую руку и слегка поиграла тонкими, изящными пальчиками, словно праздная дама, лениво любующаяся своими длинными, кроваво-красными ногтями. У ее ног стояли золотой отрок и нефритовая дева. Мальчик шаловливо дергал девочку за косу, а та дразнилась. Внезапно ее язык вытянулся на 30 сантиметров вперед, И, подобно змее, метнулся к груди золотого отрока, проделав в ней дыру, а после вновь принял прежние размеры. В ответ мальчик широко раскрыл рот, обнажив два ряда мертвенно-бледных зубов, и укусил девочку за руку. Бумажные дети сцепились в драке. Примечание переводчика «Золотой отрок и нефритовая дева. Дети, входящие в свиту даосских бессмертных». Все двадцать или тридцать манекенов принялись поворачивать свои туловища в разные стороны, будто разминая суставы, и время от времени склоняли головы к уху соседа, словно выдавая какой-то секрет. Хруст клея, шуршание бумаги и невнятное шушуканье заполнили комнату. Они не были живыми людьми, они превосходили их, Вэй Усянь произнес «Задержите дыхание». Он посторонился, освобождая дорогу бумажным манекеном и слегка склонил голову в знак приглашения. Деревянная дверь вновь распахнулась сама по себе. Тошнотворно-сладковатый гнилостный запах порошка, содержащего трупный яд, просочился в комнату, и ученики тотчас же прикрыли лица рукавами. Силач преисподний с громким гиканьем выскочил на улицу, а все остальные куклы устремились за ним. Едва за манекенами захлопнулась дверь, как Вэй Усянь спросил. Никто же не вдохнул отравы? Все наперебой замотали головами. Тогда Вэй Усянь помог поднять Сяо Синченя на ноги, намереваясь найти тому место для отдыха. Однако никакой лежанки в доме не оказалось, и мужчине пришлось устроиться прямо на холодном и пыльном полу. По-прежнему сжимая в руке Шуан Хуа, Сяо Син Чень наконец очнулся от предобморочного состояния. Пару раз кашлянул и слабым голосом заговорил. «Вы только что использовали призыв нарисованных глаз», — Сянь ответил. «В свое время я нахватался кое-каких знаний». Немного подумав, Сяо Син Чень улыбнулся. «Верно. Чтобы разобраться с ходячими мертвецами, лучшего метода не сыскать». Помолчав еще пару мгновений, он продолжил «Однако этот путь может легко привести к тому, что ваши собственные приспешники, духи и демоны обратятся против вас. Даже его основоположник, старейшина Илин, не избежал подобной участи. Позвольте посоветовать вам соблюдать осторожность и прибегать к подобным методам только в случае крайней необходимости. В мирное время все же лучше следовать правильному пути». Вой усянь неслышно вздохнул. «Премного благодарен за участие. Большинство прославленных заклинателей ни при каких обстоятельствах не отреклись бы от своего мнения касательно пути тьмы, проведя четкую границу между собой и теми, к кому они пылали смертельной ненавистью. Однако Шишу Вой усяня бывший младший его самого, терпеливо и мягко пытался увещевать заблудшую душу, Хотя сам он в данную секунду находился между жизнью и смертью, и даже предупреждал его о чудовищных последствиях, коими может обернуться избранный путь. Милосердие, доброта и отзывчивость этого человека воистину не знали преград. И глядя на толстый слой белой ткани, обмотанный вокруг глаз Сяо Сенченя и вспоминая о всех испытаниях, выпавших на его долю, Вэй Усянь не мог не сострадать ему. Обычно лишь у юных и довольно неопытных учеников любопытство пересиливало отвращение и неприязнь к подобным извращенным методам. Вот и сейчас почти все юноши, Кроме Дзинлина, державшегося в стороне с неизменным выражением презрения на лице, столпились у входа и в щель наблюдали за боем. «Ого! Ногти бумажной женщины! Просто жуть! Один удар и сразу пять ран! Интересно, а почему язык девочки такой длинный и жесткий? Она призрак висельника? А мужчина и правда силач. Гляди, сколько трупов он поднял за раз. О, Он собирается швырнуть их озим! Смотри, смотри! Бросил и переломал им все кости!» Дослушав теплую и сердечную речь Сяо Синчэня, Вэй Усянь взял последнюю миску с клейким рисом и протянул мужчине. «Яд уже слишком разошелся по крови. Эта каша может немного облегчить твою участь, но может оказаться и вовсе бесполезной. К тому же на вкус она так себе. Хочешь рискнуть? Если же ты не хочешь жить, то тогда просто забудь, что я сказал». Сяо обеими руками схватился за миску. «Конечно же, я хочу жить. Если есть возможность спастись, то нет причин пренебрегать ею». Однако едва каша достигла языка Сяо уголки его рта непроизвольно задергались, и он крепко сжал губы, всеми силами стараясь не выплюнуть угощение. Через некоторое время мужчина сглотнул и учтиво поблагодарил Вэй Усяня. «Большое спасибо». Вэй Усянь повернулся к юношам. «Вы слышали?» «Слышали, что он сказал? А вы только и знали, что жаловаться и плеваться, наслаждаясь моим кушанием. Цзиньлин хмыкнул. «Твоим кушанием? Напомни-ка мне, что ты сделал, кроме того, что бездумно накидал в котел всяких подозрительных штук!» Сяо Синчэнь добавил. «Знаете, я тут немного подумал. Все же, если бы мне пришлось есть вашу кашу каждый день, то я предпочел бы смерть!» Дзинь Лин разразился громким хохотом, ничуть не пытаясь сдерживаться, и даже Лань сэ Джуй тихонько прыснул со смеху. Вэй Усянь молча обернулся, намереваясь взглянуть на них, и Лань сэ Джуй поспешно принял серьезный вид. Тут раздался полный восторга голос Лань Цзиньи. «Все кончено! Все трупы уничтожены! Мы победили!» Сяо Сэнь тут же отставил миску в сторону. «Осторожно!» «Не открывайте двери, боюсь, могут прийти еще». Вэйусянь сказал, «Не убирай свою миску, даешь все, что осталось». С этими словами он подошел к деревянной двери и заглянул в щель. После нечеловеческого побоища лишь редкий туман и пурпурно-красный порошок витали в воздухе. Трупный яд постепенно рассеивался. Группа бумажных манекенов не спеша обходила улицу дозором. И если среди кусков трупов, усеявших землю, находился тот, что до сих пор шевелился, они свирепо втаптывали его в грязь, пока от тела не оставалась лишь бесформенная масса плоти, смешанной с пылью. Помимо этого, на улице стояла тишина. Новых ходячих мертвецов пока не предвиделось. Но стоило Вэй Усяню немного расслабиться, как до его слуха донесся еле заметный шум, исходящий откуда-то сверху. Шум звучал почти неуловимо для человеческого уха и напоминал стремительные шаги по крыше. Однако движения идущего были пугающе легки, поэтому едва различались. Вэюсяню удалось ощутить слабое трение между черепицами лишь благодаря природному чутью. Безусловно, Исяо Синчень, будучи слепым, также почувствовал волнение и предостерег. «Сверху!» Вэюсянь выкрикнул «В рассыпную!» В следующую секунду часть потолка главной комнаты рухнула вниз, образовав огромную дыру. Глина, мох и разбитая черепица хлынули на пол, но, к счастью, большинство учеников успели разбежаться в стороны, поэтому никто не пострадал. Через мгновение, избрешив кровле появилась черная фигура и спрыгнула на пол. Перед ними стоял высокий и статный мужчина с абсолютно прямой спиной, одетый в черное облачение заклинателя и напоминающий величественный кедр. За его плечами виднелась метелка из конского хвоста, а в руке покоился длинный меч. Лицо незнакомца было благородно и изящно, со слегка вздернутым вверх подбородком, выдающим в нем нелюдимого и гордого человека. Однако зрачки в его глазах отсутствовали, и лишь мертвенно-бледная белизна плескалась на дне. «Лютый мертвец!» Эта мысль пронеслась в головах всех присутствующих. Заклинатель обнажил клинок и перешел в наступление. Он нацелился на Дзинь Лина, поскольку тот стоял ближе всех, но, к счастью, юноша успел заблокировать атаку. Мощь, вложенная трупом в удар, оказалась столь велика, что рука Дзинь Лина на несколько мгновений онемела. Если бы незначительные духовные силы его собственного меча Суй Хуа Оружие треснуло бы, а юноша погиб бы на месте. Тем временем лютый мертвец в черном не медлил ни секунды и, двигаясь ловко и плавно, вновь стремительно и безжалостно атаковал. На этот раз, намереваясь отрубить Дзиньлину руку, однако Сяо Симчень в отчаянном выпаде отразил удар Шуанхуа, а после, скорее всего из-за порошка, вновь попавшего в кровь, упал навзничь и остался лежать без движения. Ланзинь И испуганно затараторил: Да что это за чудовище такое? Он вообще жив или мертв? Никогда раньше такого я не видел! Такого молниеносного мертвеца, столь искусно владеющего мечом, юноша замолчал на полуслове, потому что припомнил, что он все-таки уже видел подобное существо. Призрачный генерал был таким же. Ваюсянь впился глазами в заклинателя одновременно выудив из-за пояса бамбуковую флейту и поспешно приведя в порядок сумятицу мыслей, взял пронзительную и раздражающую слух ноту, заставившую всех присутствующих закрыть уши руками. Заклинатель также услышал этот звук, и фигура его несколько раз покачнулась, а руки ощутимо задрожали, но через мгновение он вновь ринулся в наступление. Он не подчинялся приказам, У этого мертвеца уже был хозяин. Его меч просвистел подобно ветру, но Вэй Усянь проворно увернулся от смертоносного лезвия, неторопливо сыграв на ходу другую мелодию. В ту же секунду бумажные манекены, обходящие дозором улицу, вскочили на крышу и один за другим через брешь в потолке попрыгали на пол. Почуяв неладное, лютый мертвец легко замахнулся мечом и рассек двух ближайших кукол вдоль, на четыре равные части, а другой рукой достал из-за спины метелку из конского хвоста. Ее мягкие белые волоски в мгновении ока превратились в стальные шипы боевого цепа, сокрушая все на своем пути, и если бы она коснулась человека, то тот немедленно превратился бы в кровавое решето». Ваюсянь, несмотря на свою занятость, быстро распорядился. «Все стойте на своих местах, будьте паиньками и прижмитесь к углам». После этих слов он продолжил управлять бумажными куклами. Порой его флейта журчала бодро и жизнерадостно, а порой грубо и резко. И несмотря на то, что заклинатель яростно и беспощадно оборонялся обеими руками, манекены нескончаемым потоком сыпались с крыши и медленно, но верно окружали его». Когда мертвец сражался с одним, второй подскакивал с другой стороны. Когда он уничтожал куклу перед собой, ее собратья уже поджидали за спиной заклинателя. Справиться со всеми одновременно было никак невозможно. Внезапно с потолка рухнул силач преисподней и приземлился аккуратно мертвеца, своей ногой вдавив его плечо в пол. Вслед за ним с крыши спрыгнули еще три силача преисподней, и по очереди бросились на заклинателя. Людская молва гласит, что силачи преисподней неимоверно сильны, и когда ремесленники изготавливают подобные манекены, они обычно крепят к болванкам различные предметы для увеличения веса их тел. К тому же, будучи одержимыми бесприютными духами, куклы стали тяжелее горы Тайшань. На заклинателя наскочили целых четыре силача преисподней, И то, что его внутренности не размазались по полу, уже можно считать большой удачей. Лютый мертвец очутился в ловушке, надежно прижатой к земле бумажными манекенами. Вэй Усянь подошел к нему и увидел, что часть облачения на его спине была разорвана. Тогда он разгладил ткань, заметив возле левой лопатки трупа узкую рану, и приказал «переверните его». Четыре при преисподней подчинились и распластали заклинатели лицом вверх, облегчив Вэй Усяню тщательный осмотр мертвеца. В награду он провел порезанным пальцем возле губ каждой из кукол, и те, высунув алые бумажные языки, медленно слизали с себя кровь, словно растягивая удовольствие и наслаждаясь каждой каплей угощения. Лишь после этого Вэй Усянь опустил голову и продолжил свое исследование. На левой стороне груди заклинателя, подле сердца, обнаружилась точно такая же узкая рана. Похоже, что этого человека закололи мечом. Лютый мертвец сопротивлялся изо всех сил. Низкий рык вырывался из его горла, а с уголков губ тонкой струйкой текла темно-красная кровь. Вэйюсянь ущипнул заклинателя за щеки, силой заставив его открыть рот. Язык трупа оказался вырван с корнем. Незрячие глаза, вырванный язык. Незрячие глаза, вырванный язык. Почему два этих признака в последнее время так часто встречаются ему? После тщательного изучения трупа Вэй Усянь заключил, что этот мертвец весьма походил на Вэй Нина, когда тем управляли при помощи черных гвоздей. С этими мыслями он ощупал виски заклинателя и действительно наткнулся на два металлических выступа. Подобные черные гвозди использовались для подчинения высокоуровневых лютых мертвецов, лишая их сознания и отнимая способность к мыслительной деятельности. усянь не зная, что за труп растянулся перед ним и какого он нрава, благоразумно решил не вытаскивать пока гвозди, а сперва допросить заклинателя. Однако тут возникали некие трудности. У мертвеца отсутствовал язык. И даже если он придет в себя, то все равно не сможет отвечать на вопросы. Усянь обратился к ученикам из ордена Гусулань. «Кто-нибудь из вас изучал расспрос?» Лань поднял руку. «Да, я изучал». Усянь спросил. Гуцынь с тобой?» Лань -джуй ответил утвердительно и немедленно извлек из своего мешочка Тянькунь незамысловатый гуцинь, все еще сияющий свежим лаковым деревом. Заметив, что музыкальный инструмент выглядит весьма новым, Вэй Усянь поинтересовался. Как твой цинь? Тебе уже приходилось применять свои знания на практике? Сможет ли лгать дух, что ты призовешь? Примечание переводчика. Цинь. В китайском языке морфема в составе названий многих музыкальных инструментов. Сянься вымышленный музыкальный язык. Его суть – Каждая нота в сочетании с тембром, тональностью, громкостью и прочим дает уникальный китайский иероглиф. Лань Цзиньи вмешался в разговор. Хань Гуан Цзюнь сказал, что Цинь Сы Джуя весьма неплох. Если Лань Ван Цзи сказал «неплох», то значит, что он и вправду неплох. В своих суждениях он никогда не преувеличивает и не преуменьшает. Поэтому тревога Ваюсяня сразу же сошла на нет. Лань Сыджуй добавил. Хань Гуандзюнь посоветовал мне сконцентрироваться не на количестве, а на качестве. Дух, что я призову, сумеет уклониться от ответа, но зато ему не удастся солгать. Проще говоря, если он захочет говорить, то все его слова будут чистой правдой. Вэюсянь сказал, что ж, тогда давайте начинать. Лань Сэджуй положил Гуцинь перед заклинателем, затем сел на землю, аккуратно расправив вокруг себя полы мантии, И, попробовав сыграть несколько нот, кивнул, Ваюсянь приступил к расспросу: для начала узнай, кто он такой. Лайн Сыджуй ненадолго погрузился в размышление, на всякий случай пропел себе под нос текста заклинания и, наконец, исполнил первую фразу. Через несколько мгновений струны гуциня затрепетали сами по себе. Две ноты прогрохотали в тишине, словно камни, расколовшиеся пополам. Лань Сэджуй широко раскрыл глаза. Лань Цзиньи в нетерпении поторопил его. Что он сказал? Лань Сэджуй ответил: Сун-лань, самый близкий друг Сяо Сенченя Сун-лань. Все как один повернули головы в сторону Сяо Сенченя, лежавшего на полу без сознания. Лань Сэджуй прошептал. Интересно, а он знает, что это Сун-лань? Лин также тихо ответил: Скорее всего, нет он слепой, а Сун Лань мой. к тому же ставший лютым мертвецом, лишенным рассудка, для него же лучше, если он не знает. Вэй Юсянь продолжил. Далее. Кто его убил? Лань Сэджуй сосредоточенно сыграл следующее предложение. На этот раз безмолвие продолжалось в три раза дольше, чем в предыдущей. Когда присутствующие уже решили, что душа Сун Ланя не желала давать ответа, струны гуциня вдруг вздрогнули тремя горестными нотами. Лань Цзиюй выпалил: "Не может быть". Вэй спросил, что он сказал. Лань Цзиюй откликнулся, сам не веря тому, что он только что услышал. "Он сказал: Сяо Синчэнь Сун Ланя убил Сяо Синчэнь? Они задали всего пару вопросов. Но полученные ответы уже более чем ошеломляли. Дзинлин с сомнением воскликнул. «Ты что-то напутал». Лань Сэ Джуй возразил. «Кто ты такой и кто тебя убил – самые простые и распространенные фразы расспроса. Когда человек приступает к его изучению, эти предложения учатся в первую и во вторую очередь, и в итоге он тренируется в их исполнении не менее тысячи раз. К тому же я только что еще раз повторил их – «Я уверен, что сыграл ноты верно». Дзинлин Лин не сдавался. «Ты либо неправильно сыграл расспрос, либо ошибся в переводе с Циня». Лань покачал головой. «Если воспроизвести эту мелодию не точно никак нельзя, то исказить его ответ совсем уж невозможно. Духи весьма редко называют три иероглифа – Сяо, Син, Чень. Я мог бы истолковать превратно иное имя, но только не то, что он сказал». Лань Цзиньи пробормотал. Сун Лань отправился на поиски пропавшего Сяо Синченя, однако тот его убил. Зачем Сяо Синченю убивать своего хорошего друга? Он отнюдь не похож на подобного человека. Вэй Усянь прервал его размышления. Давайте разберемся с этим позднее. Сэджуй, третий вопрос. Кто им управляет? Лань Сэджуй, напрягшись всем телом, не осмелился даже дышать, воспроизводя вопрос Вэй Усяня. Глаза всех присутствующих, не моргая, уставились на струны Гуциня, ожидая ответа Сун Ланя. Лань Саджуй отчеканил каждое слово «Тот, что за вами». Толпа резко обернулась назад. Сяо Синчень, еще несколько минут назад распластавшийся по земле без чувств, уже присел, одной рукой подпирая подбородок. Слегка ухмыльнувшись, Он поднял левую руку, одетую в черную перчатку, и щелкнул пальцами. Эхо треснувшего звука донеслось до ушей Сунланя и словно взорвалось аккурат подле заклинателя. В ту же секунду Лютый неожиданно скинул всех четырех силачей преисподней, удерживающих его на месте. Он тут же вскочил на ноги и вновь вооружившись мечом и метелкой из конского хвоста одновременно, в разнобой искромсал всех бумажных манекенов в разноцветную лапшу, плавно закружившую в воздухе, и уже через мгновение прижал меч к шеевой усяне, угрожающе направив на учеников метелку из конского хвоста. Положение дел в лавке кардинальным образом изменилось. Дзинлин прижал ладонь к рукояти своего меча, Но Вэй Усянь боковым зрением уловил движение его руки и спешно проговорил «Не двигайтесь, не усугубляйте ситуацию. В искусстве владения клинком вы даже все вместе взятые не составите никакой конкуренции этому Сунланю. Уровень духовных сил в этом теле был ничтожно мал, и меча Вэй Усяня под рукой также не оказалось. Более того, Позади них стоял Сяо Синчэнь, и пока оставалось неясным, каковы его намерения, и являлся он неприятелем или все-таки союзником. Сяо Синчэнь произнес, «Когда взрослые ведут беседы, детишкам лучше выйти вон». А он сделал знак Сунланю, и тот, беспрекословно повинуясь, погнал учеников наружу. Вэй Усянь успокаивающе сказал, «Пока идите на улицу, вы все равно не сможете здесь ничем помочь». «Порошок, содержащий трупный яд, уже должен осесть. Когда выйдете, не носитесь кругами и не поднимайте пыль. Дышите медленно». При его словах «Вы все равно не сможете ничем здесь помочь» Зинлин Лин весьма раздосадовался, отказываясь принимать поражение. Юноша понимал, что в сложившейся ситуации он беспомощен, но все же не желал сдаваться без сопротивления и потому сердито потопал на улицу. Лань Сэджуй же замешкался у выхода, словно желая что-то сказать. Вэй Усянь обернулся к нему. Сэджуй, ты здесь самый благоразумный. Немного направляй их, хорошо? Сможешь? Лань Сэджуй кивнул. И Вэй Усянь добавил. «Не бойся». Лань Сэджуй ответил. «Я не боюсь». «В самом деле?» «В самом деле». Лань Сэджуй улыбнулся. «Учитель, вы с Хань Гуанзюнем так похожи». Вэй Усянь удивился. «Мы? И чем же мы похожи?» Ведь совершенно ясно, что они с Лань Ванзы были словно лед и пламень, однако Лань Сэджуй лишь улыбнулся в ответ и молча вышел вслед за остальными. Юноша подумал, я и сам не знаю чем, просто чувствую их сходство, словно если хоть один из них рядом, то мне нечего бояться и не о чем тревожиться. Сяо Синчень откуда-то извлек склянку с красным эликсиром и опрокинул ее содержимое себе в рот. Надо же, как трогательно». Едва он проглотил жидкость, нездоровый пурпурно-красный оттенок немедленно спал с его лица. Вэюсянь спросил «Снадобье от отравления трупным ядом?» Сяо Цинчэнь ответил «Верно, причем гораздо действеннее твоей жуткой каши, еще и на вкус приятно». Вэюсянь сказал «Все твое представление заслуживает самой высокой оценки» начиная с бесстрашной схватки с ходячими мертвецами и заканчивая защитой Дзинлина на своим мечом с последующей потерей сознания. «И все для нашей потехи?» Сяо Син Чэнь помахал пальцем перед его лицом. «Не для вашей, только для твоей. Я с нетерпением ожидал встречи с тобой, старейшина Илин Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Вэй Усянь никак не отозвался на его слова – Сохраняя невозмутимое выражение лица, Сяо Сянь продолжил. «Полагаю, ты еще никому не рассказал, кто ты в действительности такой, ведь так? Поэтому я тоже решил не раскрывать твоей тайны и приказал всем выйти на улицу, чтобы мы могли поболтать с глазу на глаз. Что скажешь? Разве я не заботливый?» Вэй Усянь спросил. «Все ходячие мертвецы города И подчиняются тебе». Сяо Синчэнь ответил, «Разумеется, я понял, что с тобой что-то неладно, едва выступили за городскую черту, и ты свистнул, пытаясь прогнать трупы. В итоге я решил самолично заняться тобой и устроить небольшую проверку, и предчувствия не обманули меня. Тот, кто справился с превосходящими силами противника, воспользовавшись призывом нарисованных глаз, заклятием низшего порядка, мог оказаться лишь магистром и никем иным». Вэй Усяню не удалось бы обвести Сяо Синчене вокруг пальца, ведь тот встречал Сюияна, следовавшего тому же пути и использовавшего те же бесчестные методы. Поэтому он спросил, «И тогда ты решил взять в заложники детей, да? Итак, что ты от меня хочешь?» Сяо ухмыльнулся. «Учитель, я прошу лишь об услуге, о крохотном одолжении». Шиди его матери называл его учителем, как причудливо переплелись поколения. Пока Вэй Усянь размышлял над перипетиями судьбы, Сяо Синчэнь достал мешочек-ловушку для духов и положил на стол. «Прошу». Вэй Усянь положил руку на мешок и ощупал его, словно прослушивая пульс. «Кому принадлежит эта душа? Она разбита в дребезги. Тут никакой клей не поможет. Жизнь едва-едва теплится в ней», — Сяо Синчэнь сказал. «Будь ее так просто собрать, стал бы я обращаться к тебе». Вэйусянь убрал руку. «Так значит, ты хочешь, чтобы этим занялся я? Прошу прощения за откровенность, но самой души здесь кот наплакал. Вероятнее всего, при жизни этот человек прошел через многие невзгоды и подвергался жестоким мучениям. Его страдания достигли наивысшей точки, и в конце концов он покончил жизнь самоубийством поэтому теперь не желает возвращаться в этот мир. А если душа отказывается продолжать свое существование, то восстановить ее практически невозможно. К тому же мне кажется, что осколки собрали против ее воли, поэтому стоит открыть мешочек-ловушку для духов, и она тут же рассеется. «Ты должен разбираться в этом, как никто иной», Сяо Синчэнь ответил. «Я ничего не понимаю в подобных делах, и они меня не касаются». «Тебе придется помочь мне, даже не желая этого». «Учитель, неужели ты уже запамятовал, что твои детки с надеждой глядят на тебя и ждут, пока ты спасешь их?» Он говорил до невозможности странным тоном. Его голос звучал дружелюбно, почти сердечно, но в глубине его таились нотки глухой угрозы, словно он мог назвать тебя братом и учителем, а в следующую секунду поменяться в лице и наброситься с намерением убить». Вэй Усянь рассмеялся. «Я тоже считаю, что персону вроде тебя лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать». «Какая встреча, Сью Ян? Скажи, зачем ты нарядился заклинателем, вместо того, чтобы предстать в своем истинном обличии босяка и пакостника?» На мгновение замерев, Сяо Синчен поднял руку и потянул за повязку вокруг глаз. Лоскуты белой ткани слой за слоем опали вниз – явив Вэйусяню пару ярких, сияющих глаз, пару целых и невредимых глаз. Лицо его было молодым и симпатичным, почти красивым, а улыбка обнажала пару очаровательных, едва ли не ребяческих клычков, усыплявших бдительность и скрывавших звериную жестокость в его глазах. Сюян отбросил в сторону лоскуты. ай яй яй яй ты меня раскрыл!» Вэйусянь продолжил. Намеренно притворялся, будто боль в глазах невыносима, чтобы наша совесть не позволила сорвать с тебя повязку и увидеть твое лицо. Намеренно показал нам часть Шуанхуа. Намеренно сболтнул, что ты бродячий заклинатель, и тут же поправился. Тебе не только удалось прикинуться несчастным и страдающим, но и снискать этим сочувствие. Ты отыграл истинного, добродетельного и благочестивого Сяо Синченя. И не будь тебе известны вещи, которые ты знать не должен, я бы в самом деле поверил, что ты – это он». К тому же, когда Лань Сэ Джуй беседовал с Сун Ланем с помощью расспроса, лютый мертвец ответил Сяо Синчень на второй вопрос, а на следующий – тот, что за вами. Если бы тем, что за ними оказался Сяо Синчень, Сун Лань не стал бы выражаться по-другому. Подобная фраза могла прозвучать только в одном случае – Сяо Синчень и тот, кто за ними, были двумя абсолютно разными людьми. Сун Лань хотел предупредить их об опасности, исходящей от этого человека. Но справедливо страшась, что Вэй Усянь и остальные не признают Сю Яна в лицо, он прибегнул к иному способу. Сю Ян расплылся в улыбке. «Что верно, то верно. Его слава гораздо завиднее моей, и, конечно же, я притворился им». «Так ведь гораздо проще входить ко всем в доверие». Вэй Усянь ответил. «Великолепная актерская игра». Сюьян сказал. «Ну-ну, не преувеличивай. Один мой друг весьма известен. И вот его игру я бы назвал великолепной. А мне еще учиться и учиться. Однако, хватит с нас пустой болтовни». «Учитель Вэй, тебе все-таки придется выручить меня». Вэй Усянь спросил. «Но ведь это ты создал длинные гвозди, с помощью которых можно подчинить Сун Ланя и Вэн ведь так? Тебе даже удалось воссоздать половину стигийской тигриной печати. Так зачем тебе мое пособничество восстановлении души?» Сьюян ответил. «Потому что это не одно и то же. Начало всему положил именно ты. Не сотвори ты первоначальную печать, и я никогда не смог бы воспроизвести ее копию, без сомнения». «Ты превосходишь меня, и вот поэтому, если я не в состоянии что-то осуществить, то на это наверняка способен ты». Вэй Усянь никогда не понимал, почему незнакомцы приписывали ему подобную уверенность в собственных силах. Он коснулся подбородка, размышляя, стоит ли ему ответить любезностью на любезность и произнести пару хвалебных слов в ответ. «Ты слишком скромничаешь», – Сюян возразил. «Вовсе нет». «Правда есть правда. Я не люблю пустозвонство. Если я сказал, что убью весь клан, то я действительно убью весь клан. Не пощажу даже собаки». Вэй Усянь предположил. «Например, клан Чан?» «Но стоило Сю Яну открыть рот, как фигура в черном одеянии стремительно ворвалась в дом». Вэй Усянь и Сюян одновременно отошли на шаг назад. Последний при этом поспешно схватил мешочек-ловушку для духов». Сунлань, легко опершись рукой на стол, подпрыгнул и, перекувыркнувшись в воздухе, приземлился на столешницу. Восстановив равновесие, он тотчас же обернулся на дверь. Темно-алые прожилки крови ползли по его щекам. Вэй -нин, волоча за собой железные цепи, черным вихрем в окружении белого тумана, внесся внутрь. Когда Сунлань проделал брешь в крыше и предстал перед людьми, то первыми женотами своей игры на флейте Вэй Усянь призвал Вэй Нина. Он сказал, сражайся снаружи, будь аккуратен, не покалечь его слишком сильно, следи за живыми и не позволяй другим мертвецам приближаться к ним. Вэй Нин поднял правую руку и размахнулся цепью. Сун Лань встретил атаку метелкой, и оба оружия крепко переплелись друг с другом. Призрачный генерал, пятясь на улицу, потянул на себя цепь, А за ней и Сунланя, не желавшего отпускать ее Ученики уже успели спрятаться в другой лавке По соседству с прежней И теперь, вытянув шеи, пристально наблюдали за ходом битвы Воздух то озарялся искрами от цепи, сталкивающейся с метелкой То взрывался скрежещущим лязгом меча о железо Схватка между двумя лютыми мертвецами Воистину притягивала взгляды Каждый их удар безжалостно поражал цель Каждый их выпад нес смерть. Лишь те, кто уже умерли, способны сойтись в столь яростной и жестокой схватке. Будь на их месте живые люди, и на улице уже давно осталась бы пара отсеченных конечностей, да лужи растекшихся мозгов только и всего». Сюйян спросил «Угадай, кто выиграет?» Вэйюсянь ответил «Мне незачем гадать. Само собой, Веннин. Сюйян сказал «Такая досада». Я вбил в его голову столько гвоздей, но он все равно не желал повиноваться. Все-таки твари, слишком преданные своему хозяину, доставляют сплошные неудобства. Усянь ровным тоном ответил ⁇ Веннин не тварь ⁇ Сюйян рассмеялся. Ты не замечаешь некую двусмысленность в своих словах? При слове некую он неожиданно обнажил меч и бросился в атаку, но Усянь проворно отскочил в сторону. «А ты всегда нападаешь на людей из-под тишка?» Сюьян полным изумлением голосом ответил, «Ну, естественно, я ведь босяк и пакостник. Я думал, тебе это уже известно. К тому же я не собираюсь тебя убивать. Я всего-навсего обездвижу тебя и заберу с собой, чтобы ты мог без суеты и спешки восстановить для меня душу». Вэй Усянь возразил, «Я уже сказал, что тут я бессилен». Сюян ответил, «Не будь таким категоричным». «Если ты не сообразишь, что делать, то мы с тобой всегда можем сесть и попытаться найти решение вместе». И вновь, не закончив предложение, Сюй Ян ринулся вперед. Вэй Усянь уклонялся и изворачивался, ловко проскальзывая между полосками изодранной бумаги, оставшейся от манекенов и размышляя на ходу. А этот мелкий бродяжка и впрямь неплохо владеет мечом. Однако Сюй Ян все наступал и наступал. И выпады его становились все стремительнее и опаснее, и в конце концов Вэй Усянь не удержался от восклицания. «Ты впрямь пользуешься тем, что в этом теле у меня недостаточно духовных сил!» Ян ухмыльнулся. «Ага! Наконец-то Вэй Усянь встретил кого-то еще более бесстыжего, чем он сам!» Он хихикнул в ответ. «Вот уж точно! Лучше вызвать гнев благородного человека, чем уличного хулигана!» «Я больше не собираюсь скакать тут перед тобой. Найди себе кого-то по силам». Сюян рассмеялся. «Кого? Этого Хань Гуанзюня? Я послал за ним больше трех сотен мертвецов, так что он...» Но не успел он договорить, как с небес спустилась фигура в белоснежном одеянии. Ильдисто-голубой вихрь бичения нацелился прямо на Сю Яна.